Воздушный транспорт Ступа — это как-то глупо. Помело — просто зло. Летом разве что терпимо, если сухо и тепло. Эх, метла подвела. Ни комфорта, ни тепла. А на чём тогда лететь мне на ёлку к детям? А на чём тогда лететь к Анечкам и Петям? Так лети на самолёте. Пообедаешь в полёте. Бабка-ёшка впала в раж. Ой, хочу, хочу, хочу. Ступу просто сдам в багаж и метелку прихвачу. Ну, была не была, собираемся метла.